Возможно, он нашел бы еще какие-то слова, чтобы приободрить приунывшего Фифа, но его внимание отвлек сдавленный стон и послышавшееся вслед за ним едва слышное шипение. Шипение шло от дверей. Данила напряг зрение. На черный прямоугольник, сваренный из толстых стальных листов, не падал свет из окна, и разглядеть, что там такое шипит, аж присвистывает, не представлялось возможным. «Газом, что ли, решили нас отравить?» – предположил снайпер. «Дубль два?» Но в воздухе отчетливо запахло не газом, а расплавленным металлом. Что-то темное, окутанное дымком, потекло из-под косяка, а потом из скважины камерного замка вырвалась короткая молния. «О, черт!» – прошептал снайпер. «Ты все же нашел меня!» Расплавленный и искореженный замок вывалился из двери и упал внутрь камеры, а вслед за ним в образовавшееся отверстие медленно вплыло бледно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с легким треском пробегали маленькие молнии. Яблоко плыло по воздуху неуверенно, словно слепой щенок, тыкаясь то в одну, то в другую сторону и пытаясь поймать носом струйку воздуха, несущую знакомый запах. Молнии, сновавшие по поверхности странного предмета, были совсем коротенькими, блеклыми, как и слабый свет, льющийся изнутри яблока. В тебе совсем не осталось энергии, прошептал снайпер, напряженно вглядываясь в предмет. Я здесь, я рядом, ты видишь мое желание. И предмет отозвался. Он остановился, зависнув в метре над полом, и будто прислушиваясь к словам человека после чего медленно и неуверенно двинулся вверх и влево, к окровавленной руке снайпера. «Что это? Что он делает?» – прошептал Фыв. «Молчи и замри!» – также тихо отозвался Данила. «Им сейчас нельзя мешать!» Яблоко, покачиваясь словно из последних сил, взлетело еще немного вверх и остановилось напротив стального браслета, неуверенно потрескивая молниями. «Давай!»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 Шарик качнулся в воздухе, и каскад молний переместился к тонкому блестящему звену, соединяющему цепь и браслет. В воздухе запахло паленым мясом. Потом раздался чавкающий звук, с которым рвется размягченный металл и легкая, еле слышная дробь по бетонному полу, какую издает игрушечный каменный шарик, брошенный шаловливой рукой малолетнего проказника. На стене олел обрывок цепи, медленно покрываясь черной окалиной. Человеческое тело, прикованное к стене за правую руку, не подавало признаков жизни. А в углу камеры, освещенной солнечными лучами, лежал обыкновенный черный шарик, хорошо отполированный, но вряд ли способный плавать по воздуху, метать молнии или испускать сияние цвета идеально чистого неба. «Снайпер!» — позвал Данила. «Снайпер, слышь!»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 «Данила, поскольку я временно могу пользоваться только ложкой, пипифаксом и пистолетом, цепляй-ка ты автомат и погнали!» Главный зал оказался рядом, за угол, завернуть и прямо до конца. Наверное, охрана предпочитала больше приглядывать за главной дверью, чем за внутренними помещениями. У двери маялся еще один охранник, вылупивший единственный глаз при виде колоритной троицы – только что прикованный к стене и вот уже деловито шествующий по коридору, и при этом частично вооруженный. Свой автомат поднять он не успел. Кедр в руках Данилы тявкнул несколько раз, и мутант с раскроенным черепом сполз по стене, пачкая штукатурку кровью и мозговым веществом. «Да уж, для коридоров такой автомат самое милое дело», прокомментировал разведчик свою работу. «Сильно надо постараться, чтобы промазать». — Наловчился, потомок, — признал снайпер. — А теперь сам вытаскивай ключи у своего визави. Разведчик вздохнул, из расколотого черепа плеснуло, как из чаши. И на стену неслабо попало, и на живот трупа остатков мозга вывалилась порядком, когда изуродованная голова упала ему на грудь. Хотел Данила съехидничать насчет того, что много мозгов для мутанта беда, Но потом подумал, что ФЫФ непременно добавит, что мало мозгов, тоже не в радость. Вот, например, один стрелок мог бы в грудь стрельнуть, глядишь, ключи бы и чистыми остались. И смолчал. Кое-как обтерев связку о штанину мертвеца, Данила отпер дверь. И присвистнул, оглядев открывшееся богатство. Достаточно обширное помещение было просто завалено оружием. Одна большая, местами блестящая гора, состоявшая из автоматов, пулеметов, винтовок, ножей. Понятно было, захватили у врага, принесли сюда, бросили. «Утопить не проще было», — поморщился снайпер. Оно ж все проржавело внутри кучи». «Не проще», — сказал Фыв. «Раз в неделю на нее ведро оружейного масла выливают, а иногда продают, когда покупатели находятся». Снайпер аж зажмурился. «Масло? На патроны и деревянные ложа?» Фыв пожал плечами. «Нам без разницы. Все равно же врагу продаем. Нереальному, так потенциальному. Сами мы по-другому отбиваемся. Ну, если эксклюзив какой попадется, типа вашего 20-го АК, да еще разве что кедры свои охрана вылизывает. Но ей надо, в охрану ставят тех, у кого ментальные способности не очень». «Ну а пулеметы с пушками на стенах тогда зачем?» «В основном для страстки», — признался мутант. «Хотя некоторые из них стреляют, вроде как». «Ясно», — сказал снайпер, — «учтем на будущее». «А вон, кажись, и наше добро». С краю кучи лежал на боку пулемет Данилы, наполовину прикрытый кикиморой. «Хорошо, хоть маслом залить не успели», — проворчал снайпер, — облачаясь в привычные доспехи и проверяя, хорошо ли выходит из ножен его роскошный нож. «Кстати, тебе ремешок каски надрезать? Этот нож возьмет!» «Не надо!» — покачал головой Фыф. «И тебе не советую. Шлем блокирует не только ментальные способности хозяина, но и воздействие извне. Данила, вон на столе шлемы лежат. Себе возьми на всякий случай!» «И корд свой на печенек поменяй», — посоветовал снайпер, заливая обожженную руку каким-то вонючим зельем из своей аптечки. «Вон стоит, с виду вроде исправный, и таскать не в пример легче». Но разведчик, упрямо мотнув головой, напялил на нее каску, покопался в куче оружия и, не найдя своего стреляющего ножа, сунул за сапог острый кинжал, в неплохо сохранившихся ножнах, формой, смахивающей на русский меч с загадочной надписью «Акела» на клинке, после чего потянул из кучи ленту с патронами калибра 12,7 мм. «Бесполезно», — сказал снайпер, правой рукой, ловко подгоняя ремень своего войска для стрельбы с плеча без участия левой. Теперь его заставить от корда отказаться — это все равно, что меч у него отнять и попытаться всучить вместо него грабли. — Любое другое оружие граблями будет. — А ты чего без оружия? — Да я АК свой хотя бы возьми, пока голова в каску упакована, — посоветовал снайпер. — Стрелять умеешь? Фыв кивнул, послушно подбирая автомат, после чего метнулся к открытому ящику и вытащил оттуда три фонаря, снабженных универсальными тактическими креплениями. «Позавчера я лично принес», — сказал он. «Точно рабочие». «А зачем они нам?» «Пригодятся», — коротко отозвался Фыф, цепляя фонари на ремень. «Ну, тогда рванули», — бросил снайпер. «Я впереди», — сказал Данила, решительно шагнув вперед. «Ты со своей рукой погоди геройствовать, к тому же пушка у меня помощнее». «Как скажешь, разведка», — улыбнулся снайпер. Потом, словно вспомнив что-то, Достал из разгрузки полученный от процессора предмет, удостоверился, нет ли на нем повреждений, и сунул обратно. Данила бежал впереди товарищей. Корт оттягивал руки, но эта тяжесть была в радость. Ну, прикипел воин к пулемету, и другого оружия уже было даром не надо. Разве только еще меч бы вернуть в качестве полноразмерного холодного оружия, и был бы полный комплект воинского счастья. Уже и выход из арсенала был виден, как вдруг внезапно пулемет стал тяжелым настолько, что разведчик просто не смог удержать его. Тяжелый корт грохнулся на пол, но Данила, перепрыгнув через него, продолжал бежать вперед, потому что по силуэту фуражки узнал того, кто стоит в дверном проеме, несмотря на то, что солнце светило в спину невысокой фигуре. «Иди сюда, хомо!» — прозвучал в коридоре язвительный голос. «Иди сюда! Я не настолько милостив, как старший! Из-за убийства охранников ты будешь умирать очень долго!» Данила не сопротивлялся. Он бежал, несмотря на боль, начинающую медленно скручивать его кишки в тугую спираль. Возможно, со свету Гора не разглядел, что на голове Данилы был шлем, блокирующий мысленное воздействие, и потому не спешил применять свои способности в полную силу. Блокирующий. Как всякий шлем или каска отклоняет стрелы и пули, летящие по касательной. От прямого удара он вряд ли спасет, но надо бежать, потому что снайпер ранен, а ФИФ беспомощен в своем шлеме. Надо бежать. Мысли скакали в голове, обрываясь, словно гнилые нити потому что Гора уже, наверное, разглядел, что надето на голове Данилы, и теперь бил мыслями прямо в лоб наступающего противника, все-таки при этом медленно и неуверенно отступая назад. А когда стрелок не уверен в себе, он, как правило, стреляет неприцельно. «Зато ты умрешь быстро!» – прохрипел Данила, падая на противника и нанося единственный удар, в который он вложил всю свою силу. Удар предплечьем в горло мутанта был страшным. Таким ударом тренированный воин с боевым топором разрубает надвое шею Тура. А когда в руке нет топора, то наносит его в иной плоскости, параллельно земле, вкладывая в движение не только инерцию разгиба руки, но и вкручивая в него вес всего тела. Данила услышал, как под его рукой хрустнула трахея врага. Мутант взлетел над полом, безвольно мотнулась его голова с вылупленным единственным глазом, а потом тело Горо безвольной тряпкой впечаталось в торец распахнутой двери арсенала. То ли край двери оказался слишком острым, то ли в тонкой шее мутанта сломанные фрагменты позвоночника взрезали кожу, но так или иначе голова Горо оторвалась от туловища и, прокатившись, Пару шагов по полу остановилась, выставив к потолку окровавленный разрыв шеи. Поскольку подбородный ремешок фуражки был крепко затянут, то лысая голова звездопогонного мутанта сейчас лежала на ней, как на блюде. Данила постоял немного на четвереньках, продышался, потом поднялся на ноги и вернулся поднять пулемет, вырванный из его рук теперь уже мертвым противником. Его спутники стояли рядом, держа автоматы на изготовку. — И опять ты вражью силу спиной загородил, — слегка пожурил Данилу снайпер. И тут же поправился, хотя слово сдержал. Обещал руками порвать и порвал. — Как крыса-собака ватник, — продолжил Данила, поднимая пулемет и слегка кривясь. В животе все еще было неуютно, но понятно, что бил-то мутант не в живот, а в мозг, который все тело контролирует с тем, чтобы вызвать у врага определенные ощущения. И в полной мере того не добился, за что спасибо совету Фифа. Так что теперь мозг определялся, все ли в порядке, проверяя брюха, и от той проверки было пока что муторно. «Ну, можно и так сказать», — хмыкнул снайпер. «Вон оно, как за 200 лет фольклор-то меняется». «Гора что-то почувствовал и вернулся», — сказал Фиф. До конца молитвы осталось совсем немного. Надо быстрее уходить. «Куда?» — спросил Данила, прикидывая, далеко ли он сможет убежать. Получалось, с километр точно получится. А потом останется одно — залечь с пулеметом и дать последний бой. «Туда», — кивнул Фыв, — «вглубь острова. Больше некуда». «Туда? Значит, туда», — сказал снайпер. И уже на бегу бросил через плечо. «А что там?» — Тюрьма, если помнишь, — хмыкнул Фыф, проворно семеня рядом. — Но нам туда точно не надо, а перед тюрьмой вход в подземную ветку, соединяющую остров с ядерным институтом. Там лаборатории, в которых... Он запнулся. И причиной этого не был бег по улочкам вымершего городка. — Создали вас, а потом переселили на остров для дальнейшего изучения, — предположил снайпер. — Это были добровольцы, — буркнул Фыф. Патриоты Родины. И на острове моих предков не изучали. Здесь и спокон веков был форпост ментального щита Москвы. Думаешь, зимы 812 и 941 годов случайно были такими лютыми? Мои предки всегда защищали Родину от врагов. Просто в начале 21 века все это было поставлено на научную основу. Талантливые добровольцы-экстрасенсы тщательно отбирались и превращались в гении в своего дела».